Список литературы. 1. Библия. 2. Адлер. Наука о характерах. Познать природу человека. Москва. Академический проект. Парадигма. 2013 год. 3. Ален. Человек мыслящий. Минск. Попури. 2012 год. 4. Бёрн. Психика в действии. Минск. Попури. 2003 год. Пятое. Берн. Секс в человеческой любви. Москва. Эксмо. 2003 год. Шестое. Бомон. Смотреть на душу. Духовная психотерапия. Москва. Институт консультирования и системных решений. 2011 год. Седьмое. Бюдженталь. Искусство психотерапевта. Москва. Корвет. 2011 год. 8. Бью дженталь. Наука быть живым. Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии. Москва, Класс, 2012 год. 9. Да Винчи. Суждение о науке и искусстве. Санкт-Петербург, Азбука Классика, 2010 год. 10. Гачев. Русский эрос. Роман мысли с жизнью. Москва, Интерпринт, 1994 год. 11. Гримак. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. 3 издание исправленное. Москва, Красант, 2010 год. 12. Двоскин. Метод Седоны. Минск, Попори, 2006 год. 13. Ильин. Путь духовного обновления. Москва. АСТ. 2003 год. 14. Ильин. Огни жизни. Москва. Русская книга 21 век. 2007 год. 15. Канеман. Думай медленно, решай быстро. Москва. АСТ. 2013 год. 16. Кафка. Ангелы не летают. Санкт-Петербург. Азбука. 2011 год. 17. Кяркегор. Понятие страха. Москва. Академический проект. 2012 год. 18. Марина. Анатомия страха трактатов храбрости. Москва. Острель корпус. 2009 год. 19. Марина. Воспитание таланта. Москва. Острель корпус. 2012 год. 20. Маслоу. Мотивация и личность. 3 издание. Санкт-Петербург. Издательство Питер. 2012 год. 21 мая. Искусство психологического консультирования. 2 издание исправленное. Москва. Институт общегуманитарных исследований. Апрель пресс. 2010 год. 22 мая. Свобода и судьба. Москва. Институт общегуманитарных исследований. 2013 год. Двадцать третье. «Мэй. Человек в поисках себя». Москва. Институт общегуманитарных исследований. 2013 год. Двадцать четвертое. «Мэй. Любовь и воля». Москва. «Винтаж». 2013 год. Двадцать пятое. «Ор». Осознанное дыхание. Киев. София. 2005 год. Двадцать шестое. «Паттакос». Пленники собственных мыслей. Смысл жизни и работы по Виктору Франклу. Москва. Альпина Бизнес Букс. 2009 год. 27. Померанс. Собирание себя. Москва. Санкт-Петербург. Центр гуманитарных инициатив. 2013 год. 28. Померанс. Миркина. Работа любви. Москва. Санкт-Петербург. Центр гуманитарных инициатив. 2013 год. 29. Помиран Смиркина В тени Вавилонской башни. Москва-Санкт-Петербург. Центр гуманитарных инициатив. 2013 год. 30. Rodgers. Гуманистическая психология: теория и практика. Москва, Воронеж. Московский психолого-социальный университет. Издательский дом Российской академии образования. 2013 год. 31. Русская философия собственности. 18-20 века. Сборник Санкт-Петербург, Ганза, 1993 год. 32-е. Соломе, живи для себя. Почему не нужно подстраиваться под чужие мнения? Санкт-Петербург, издательство Питер, 2013 год. 33-е. Сенека, нравственные письма к Луцилию, Санкт-Петербург, Азбука, 2013 год. Тридцатьчетвертое. Толле. Сила настоящего. Москва. София. Две тысячи девятый год. Тридцатьпятое. Толле. Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели. Москва. Риппл Классик. Две тысячи двенадцатый год. Тридцатьшестое. Толстой. Исповедь. Толстой. Так что же нам делать? Исповедь. Москва. Либарком. Две тысячи одиннадцатый год. Тридцатьседьмое. Уилсон. Квантовая психология. Киев, София, 1998 год. 38-е, Уилсон, квантовая психология, практическое пособие. Москва, София, 2012 год. 39-е, Уитн, закон о прощении, освободитесь от страхов, гнева и обиды. Санкт-Петербург, Вече, 2010 год. 40-е, Франкл, сказать жизни «Да», психолог в концлагере, 4-е издание, Москва. Смысл альпина non fiction 2009 год. 41. Франкл. Страдание от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Новосибирск. Сибирское университетское издательство 2013 год. 42. Фромм. Искусство любить. Санкт-Петербург. Азбука 2002 год. 43. Фромм. Искусство быть. Москва. АСТ 2013 год. 44. Хорни. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. Санкт-Петербург, 2013 год. 45. Чернышов. Как люди думают. Москва. Ман, Иванов и Фербер, 2014 год. 46. Эйнштейн. Мир, каким я его вижу. Москва. СТ, 2013 год. 47. Эйнштейн. Как изменить мир к лучшему. Москва. Алгоритм, 2013 год. 48. Экман Психология эмоций. Санкт-Петербург Питер, 2013 год. 49. Юнг, Фуко. Матрица безумия. Москва Алгоритм, 2013 год. Возможно, те из вас, кого заинтересовали мои изыскания в области психофилософии, захотят прочитать и другие мои книги, так или иначе связанные с этой проблемой. Спасибо вам за это желание. Вот те мои книги, работая над которыми, я постепенно приходил к пониманию психофилософии. Первая Максимов Много слов или книга, с которой можно разговаривать. Москва, СВР Медиа, 2009 год. Второе Максимов Много слов 2 или Записки офигевшего человека. Москва, СВР Медиа, 2010 год. 3 максимов интеллигенция и гламур москва и свр медиа 2010 год 4 максимов прочистите ваши уши многослов 3 первая философская книга для подростков москва и свр медиа 2011 год 5 максимов Общение в поисках общего Санкт-Петербург издательство Питер 2012 год. 6. Максимов Как не стать врагом своему ребёнку. Книга для детей и родителей, которые хотят быть вместе. Санкт-Петербург издательство Питер 2013 год. 7. Максимов Психофилософия. Книга для тех, кто перепутал себя с камнем. Санкт-Петербург издательство Питер 2014 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos май 2015 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова, читал Михаил Росликов.